На нынешнее время. Жасмин. Жасмин заворажённо смотрела на монитор, на котором было видно, как шевелится её малыш. Смотрите, вот его ножка. Она сощурилась, пытаясь разглядеть в чёрно-белой движущейся картинке то, на что указывал врач. Ой, да, вижу, обрадовалась она, хлопая в ладоши, как маленькая девочка. Это смазанная, еле различимая ножка. само совершенство. Разве математика, способная объяснить всё на свете, может объяснить это? Задай ей раньше кто-нибудь такой вопрос. Жасмин ответила бы, что да, разумеется. Сказала бы это спокойным и уверенным тоном, каким она разговаривала с инвесторами своего стартапа, сотрудниками и вообще со всеми собеседниками, связанными с ней по работе. Она объяснила бы это биологией, законами размножения, выживания видов, научно и рационально, ведь математика видна во всём: музыка, цветы, морские приливы и отливы, то, как разбивается стекло или падают песчинки в песочных часах. Всё подчинено законам математики. Но надо признать, это бьющееся на мониторе сердечко нечто волшебное. Какой активный малыш. Теперь спиной к нам повернулся, прокомментировал гинеколог, вводя зондом по всё ещё плоскому животу. Жасмин почувствовала, как её спина расслабилась. А какова вероятность выкидыша на этой стадии? Принято считать, что начиная с 12 недель можно уверенно говорить о беременности, а вы уже на пятнадцатой. Ладно, а какой процент женщин, достигших моего срока беременности, успешно вынашивает ребёнка? Врач улыбнулся. Всё нормально, Жасмин. У вас наконец-то всё получилось. ЭКО удалось. Да, но статистически каков? Точными цифрами я не владею, перебил её смеясь гинеколог. А если бы владел, вы спросили бы, откуда у меня данные, насколько репрезентативна выборка, учитывается ли корреляция по странам и так далее. Ваш малыш абсолютно здоров. Период риска позади. А теперь желаете ли вы узнать пол ребёнка? Вернувшись в машину, Жасмин ещё раз внимательно изучила результаты УЗИ. Это была её третья попытка экстракорпорального оплодотворения. Две другие завершились выкидышами. Стоило сохранять хладнокровие и не радоваться слишком рано, однако у неё не получалось сдержать глупую улыбку. Одну руку она положила на живот, другой держала вынутую из синего конверта эхограмму. Потом набрала телефонный номер матери, и та мгновенно взяла трубку. «Ну что?» — в возбуждении спросила София Бен Салах. «Я только вышла из больницы. Все хорошо. Правда, все действительно получилось. Кажется, да, получилось». Отлично. Надо рассказать родственникам и соседям. А как мне объяснить? Жасмин рассмеялась. Скажи им, как в песне у Гольдмана, она обзавелась ребёнком сама. В моё время детей зачинали с отцом, и это было гораздо проще. Жасмин прекрасно знала свою мать и понимала. Несмотря на эту ремарку, уже через 10 минут после звонка все родственники, весь дом и большая часть квартала будут знать о её беременности. Точно так же, как мать сообщала всякому встречному о каждом её продвижении в карьере, привлечённых инвестициях и найме новых сотрудников в стартап. Жасмин основала компанию несколькими годами ранее, вопреки надеждам родителей, которые представляли её учителем математики. 76-летняя соседка Бен Салахов, мадам Галюпо, так расписывала достоинства мобильного приложения Jasmine, что её в пору было нанимать на работу в силиконовую долину. Мама, это будет мальчик. Ну всё, мне надо ехать. О, мальчишечка, внучок. Хорошо. Очень хорошо. Голос матери дрожал от нахлынувших эмоций, будто с этим уточнением новость стала достовернее. Ах, да, ты торопишься, тебе надо ехать, сказала она, пытаясь скрыть волнение. Поезжай. Я очень горжусь тобой. Жду не дождусь увидеть внука. Я подумаю над его именем, ведь тебе некогда. Хорошо подумай. Целую, мама, нежно сказала Жасмин и положила трубку. Она посидела немного в тишине, потом включила зажигание. Нужно было съездить к Анджелике прямо сейчас. потому что сегодня утром от неё пришло какое-то сообщение, и прежде чем планировать будущее, следовало разобраться с прошлым. Выезжая с парковки, Жасмин вспомнила события 20-летней давности, случившиеся через несколько дней после исчезновения Сары. Когда Анжелику во второй раз вызвали в комиссариат полиции, Девочки сообразили, что куртку Сары оставлять у подруги нельзя, и сунули её в стиральную машинку в надежде избавиться от следов ДНК. Но пятна крови накрепко въелись в ткань. Жасмин сказала матери, что плохо себя чувствует и поедет с ней на машине от Леруа. Она сложила куртку в полиэтиленовый пакет и намеревалась повесить её в шкаф Сары, что было проще простого. Но в дверях Жасмин столкнулась с Сериком. который отправлялся играть в футбол с друзьями. Он, как ни в чём не бывало, улыбнулся ей и сказал: "Ты поменяла причёску, а тебе идёт". Потом он бросил свою спортивную сумку на двершалку в прихожей и пошёл на кухню выпить воды, напевая, будто и ангел существовал. Прошла мимо меня она, как царица Савская. "Аиша, всё это тебе", я сказал. И Тутжасмин подумала: А всей той душевной боли, что не излечить никогда, о насилии, что останется навсегда безнаказанным. Она почувствовала, как внутри неё поднимается ярость, словно волны, которые вот-вот разобьются о гранитные скалы. Ею овладел гнев. Она расстегнула молнию на сумке Эрика и спрятала куртку, испачканную в крови, под его спортивным костюмом. которая из недели в неделю стирала и утюжила её мать